ягоды День выдался просто чудесный. Густое синее небо было идеально безоблачным, над лугами плыли дурманящие запахи июльского разнотравья, заливались кузнечики, гудели стрекозы. И когда я вышел к сторожке старого алкоголика Василия Пустыша, настроение у меня было лучше некуда. А вообще, с тех пор, как я попал сюда, Минуло уже почти два года. Многое довелось понять за это время. Главное, я теперь знаю. Совсем не важно, в какой точке земного шара ты живешь. Гораздо важнее, как и зачем. А еще очень важно, кто живет рядом с тобою. Здесь, в Мышуйске, я оказался нужен людям. А люди мне. У меня любимая жена, Анюта, и наш сын Петька. У меня замечательные друзья, интересная работа, и множество всяких увлечений. Чего еще человеку надо? Лично я не знаю. Впрочем, если честно, я просто пытаюсь обмануть самого себя. Я знаю, чего еще надо. Просто иногда забываю об этом. А иногда вспоминаю. Забываю чаще, потому что все время занят. И мне хорошо. С женой, с друзьями, с сыном я, кстати, не курю и почти не выпиваю. Но вот когда выпью... Или еще... когда мы остаемся вдвоем с Анютой, и она вдруг начинает печалиться безо всякого видимого повода. Несколько раз я спрашивал ее, как же все-таки люди попадают в Мушуйск. Она сама, например. И Анюта сразу делалась сердитой. Вот и на этот раз. Сжимает кулачки, хмурит брови. Никак я сюда не попадала. Я здесь родилась, понимаешь? Спроси у мамы. А что мне спрашивать, когда я никому не верю? В этом вопросе никому, даже любимой жене, хотя говорит она, похоже, чистейшую правду. Дело не вонюте, тут вся беда во мне. Ведь я-то хорошо помню, что не рождался в своем родном городе, а пришел сюда однажды на лыжах из самой Москвы. По лыжне пришел, впрочем, в такую странную легенду уже давно никто не верит, даже я сам начинаю сомневаться, не сон ли мне тогда привиделся. Вообще, наш Мышуйск – это скромный заштатный городишка каких немало разбросано по всей России. И ничего в нем особенного, разве что полутайга, начинающаяся сразу за кварталами новостроя И если поехать вдоль ее дремучих зарослей по старой растрескавшейся бетонке, то на 12-м километре дорога упрется в скрипучие ворота, траченные ржавчиной, с еле заметными красными звездами, А дальше потянется в невообразимую даль территория воинской части специального назначения, дислоцированной на объекте 0013. Собственно, благодаря объекту и вырос в свое время город Мышульский. Потому и нет его ни на одной карте. Соседний с ним маленький бурундучий яр обозначен, и поселок городского типа Желохвостово нанесён в полном соответствии с реальностью. Даже крошечную деревушку Ханево сможете вы найти, а населенного пункта с доброй сотней тысяч жителей нет как нет. И не ищите, не положено ему быть на картах. География сама по себе, Мышуйск сам по себе. Может, из-за этого все и вышло? Прошлым летом я все рвался поехать в Москву, но было у меня такое ощущение, что именно там я родился. Соседи беззлобно подсмеивались. Анюта грустила. Петька конючил. — Па, ну чего ты в этой Москве не видел? Поехали лучше на юга. А потом старый друг Иннокентий Глыба посоветовал. — Знаешь что, Михаил, сходи-ка ты к москвичу. Он тебе расскажет, есть ли смысл так далеко ездить. Все-таки, сам понимаешь, четыре с лишним тысячи верст. Москвичом звали в Мышуйске 73-летнего дядю Трифона. По слухам, он был единственным местным жителем добравшимся однажды до столицы нашей Родины, за что и получил гордое прозвище. И было это еще при Хрущеве, в год фестиваля молодежи и студентов. Дядя Трифон охотно вспоминал бурную молодость свою, но о поездке рассказывал монотонно, бессвязно, зато с массой никчемных подробностей. И все это попивая чаек и гостю подливая. Признаться, он сильно утомил меня. Какой может быть толк от бесед с выживающим из ума стариком? Последней каплей стала демонстрация фотографий. Я решил, что не переживу этого и подался к выходу. Но хитрющий дед попросил достать тяжеленные альбомы со шкафа и взял с меня обещание убрать их все на место. Дескать, ему уже не по силам такое. Вот я и ждал, как дурак, пока он свои пожелтевшие фотки отыщет. Однако мучения оказались полностью вознаграждены. Московский альбом дяди Трифона я изучал внимательно и долго. Зацепившись случайным взглядом за чудные картузы и косоворотки на групповой фотографии ударников коммунистического труда, я все медленнее и медленнее перелистывал страницы и все больше терял ощущение реальности происходящего. Особенно запомнились три сюжета, дядя Трифон и его первая жена Пелагея на фоне храма Христа Спасителя, 1957 год. Веселая компания студентов у подножия бронзового Пушкина на Цветном бульваре и, наконец, отдельно снятая Спасская башня с арабскими цифрами по кругу циферблата. От этих арабских цифр на кремлевских курантах мне сделалось как-то особенно грустно, и я передумал куда-либо ехать. Зачем? Все равно это будет не моя Москва. Зато Мышуйск был вполне мой, а значит, следовало жить в Мышуйске. А еще через год выяснилось, что я не один такой ненормальный. И поведал мне об этом никто иной, как мой сын Петька. Знаешь, пап, нам сегодня учитель биологии рассказывал, что бывает такая болезнь, когда человеку кажется, будто он родился не здесь, жил в каком-то другом месте, И вообще, будто он — это не он. Учитель даже сказал, что в нашем городе живет такой человек. Учитель ваш — это Твердомясов, что ли? Осведомился я недружелюбно. Да, — сказал Петька, — Афанасий Данилович. Но ты не обижайся, пап, он не тебя имел в виду. Про твои странности вообще никто не знает. А мне уже после мальчишки объяснили, что он, оказывается, про пустыша говорил. Про пустыша? — удивился я. Так Василий же просто алкоголик. — Нет, — протянул Петька сознанием знанием Это он потом алкоголиком стал. А сначала сошел с ума. — Ну, меня-то ты сумасшедшим не считаешь? — поинтересовался я. Настороженно. — Да ты что, пап? — вытаращился Петька. На том разговор и окончился. Но я не забыл про пустыша и, выбрав время, однажды посетил его. Василий жил в маленькой старушке на заброшенной пасеке. А раньше, когда здесь вовсю гудели пчелы и живы были разводившие их хозяева, рядом стоял большой дом. Но потом родственники погибших свезли добротный сруб в деревню, то ли на стройматериалы, то ли даже в целом виде поставили. Изба-то была еще ого-го, а супружеская пара, одинокие старики волдырёвы Илья Дармидонтович и елизавета Максимовна только считались погибшими. На самом деле они просто исчезли. Ушли, говорят, однажды в лес и пропали. А были оба с рождения деревенскими, лес знали куда лучше, чем город. Например, в Антипову зыбучую топь никогда бы не сунулись, да и ядовитые качанные лопухи со съедобной дикой капустой нипочем бы не спутали. Что могло случиться с Волдеревыми? Весь город недоумевал. Однако в Мышуйске всегда так. Поговорили, поговорили о загадочной истории, да и выкинули из головы. Только Василий не забыл. Он-то Дармидонточа, что называется, с пеленок помнил. Вот и поселился в сторожке пасечника, когда жена пустыша не в силах больше терпеть его пьянства выгнала мужа из дома. Я не был близко знаком с Василием, Так виделись раза три на городском базаре, когда он еще не окончательно спившись, торговал медом. Пасеку-то восстановил худо-бедно. Потом, рассказывают, начал с самогонкой медовый промышлять, а затем и вовсе перестал появляться в городе. Чисто внешне я хорошо помнил пустыша. Он был похож на вяленого снитка. Такой же маленький, тощий, почти невесомый, а лицо темное от солнца и несметных морщинах. Словно сушеная груша. Лет пятьдесят ему было не больше, а выглядел он уж давно на 70 Допился, понятное дело. Вот почему теперь я удивился не на шутку. Василий необычайно окреп и похорошел. Пить, что ли, бросил? Или какой-нибудь йогой занялся? Ведь одним свежим воздухом и трудотерапией здоровье так не поправишь. Отлично выглядишь, Василий, приветствовал я его. Он в ответ хитро улыбнулся. — Садись, мил человек, медовушки мои хлебни, да рассказывай, чем пришел. медовухи хлебнуть пришлось, иначе какой разговор с Василием? Но пойло оказалось добрейшее, по классическому рецепту сваренная и подействовало на меня исключительно благоприятно. Я сразу разоткровенничался, обо всех сомнениях своих поведал. пролыжню лыжню, меня в город, рассказал, о старике Трифоне вспомнил, На учителя Твердомясова пожаловался и ждал, конечно, ответных признаний. Однако пустыш все так же молча потягивал свою медовушку и все так же хитро улыбался.